«Позови отца», — скомандовала мама, прикладывая салфетку к лицу Кейт. У нее и раньше шла из носа кровь. Однажды я очень испугался, наблюдая подобную картину, но мама сказала, что это выглядит намного страшнее, чем есть на самом деле. Я позвал отца, и они вдвоем отнесли Кейт в спальню и старались ее успокоить. Однако только усугубляли ситуацию. Папа спросил я, «А когда мы поедем?»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 Он красив, черт возьми! Как закат солнца, пожирающий все на своем пути. Впервые рядом со мной был человек, который мог восхищаться моей работой. Дан издавал гортанные звуки, которые, несомненно, означали восхищение, но когда я с гордостью посмотрел на него, то увидел, что он втянул голову в плечи, пряча лицо в грязном воротнике старой шинели. По лицу текли слезы. — Дан, дружище! — Что с тобой? — Парень, конечно, ненормальный, но мало ли что. Я положил руку ему на плечо, и он дернулся так, словно увидел скорпиона. — Ты боишься огня, Данни? — Не нужно бояться. — Мы далеко. — Мы в безопасности. Я улыбнулся, пытаясь его подбодрить. — Что, если он перепугается, начнет кричать и привлечет внимание какого-то копа? — Там сарай, — сказал Дан. — Да, он никому не нужен. — Там живет крыса. — Уже не живет, — ответил я. — Но, крыса, животные умеют спасаться от пожара. Я точно знаю. С крысой все будет в порядке. — Успокойся. — А как же газеты? У него даже была газета об убийстве Кеннеди. Я начал понимать, что крыса — это не грызун, — а еще один бездомный, который жил в этом сарае. — Дан, ты хочешь сказать, что там кто-то живет? Он посмотрел на языки пламени, и его глаза увлажнились. — Уже нет, — пробормотал он. — Я уже говорил, что мне было одиннадцать, и я до сих пор не знаю, как попал из верхнего дерби в центр Провиденса. Думаю, мне понадобилось несколько часов. Наверное, я верил, что одет волшебный плащ-невидимку, и мог исчезнуть и появиться в совершенно другом месте. Я даже устроил проверку, уверенно шел по деловому кварталу, а спешащие мимо люди смотрели под ноги или прямо перед собой, как зомби. Я шел вдоль длинной стены из зеркального стекла и видел свое отражение. Я долго стоял там и корчил рожи, но никто так и не вышел, чтобы прогнать меня». В конце концов, я оказался на перекрестке, прямо под светофором. Вокруг сигналили и резко сворачивали влево машины, а несколько полицейских бежали, чтобы спасти меня от смерти. Позже папа приехал забрать меня из полицейского участка, недоумевая, о чем я только думал. На самом деле я вообще не думал. Я просто пытался найти место, где бы меня заметили. Сначала я снял рубашку, намочил ее в луже и обернул вокруг головы. Дым уже валил черными злыми клубами. Послышался далекий звук сирен. Но я должен был выполнить обещание спасти крысу. В сарае было намного жарче, чем мне казалось. Виден был только каркас, как на оранжевом рентгеновском снимке. Внутри я ничего не различал перед собой. «Крыса!» — выгрихнул я, моментально охрипнув от дыма. «Крыса!» ответа не последовало. Но сарай был не очень большим. Я опустился на четвереньки и стал пробираться на ощупь. Был один ужасный момент, когда рука случайно опустилась на что-то металлическое, ставшее раскаленным клеймом. Моя кожа прилипла и мгновенно покрылась волдырями. Я уже плакал, уверенный, что никогда не выберусь отсюда, как вдруг споткнулся ногу, обутую в ботинок. Перекинув тело крысы через плечо, я выбрался наружу. У Бога есть чувство юмора, и мы все-таки вышли из сарая. Вокруг уже было полно пожарных, которые разматывали шланги. Возможно, среди них находился ему отец. Прячась за стеной дыма, я опустил крысу на землю и с бешено гьющимся сердцем побежал в противоположном направлении, предоставив дальше спасать его тем, кто действительно хотел быть героем.